Глава третья. Атриум музея напоминал футуристический собор. Взгляд Лэнгдона невольно устремился вверх в небеса. Колоссальные белые колонны и стеклянный занавес поднимались на шестьдесят метров к сводчатому потолку, с которого валилось чистое белое сияние галогенных ламп. Поясняя под галогенными небесами сеть переходов, площадок, балконов была испещрена черно-белыми фигурками приглашенных. которые сновали по верхним галереям или стояли у окон, созерцая водную гладь. Стеклянные лифты бесшумно опускались вдоль стен на землю за новыми гостями. Таких музеев Лэнгдон еще не видел. Даже акустика другая. Вместо обычной благоговейной тишины, обеспечиваемой звукопоглощающими материалами, все гудело эхом бесчисленных голосов, отраженных стеклом и камнем. Единственное, что знакомо, привкус стерильности. Воздух здесь был музейный, прошедший систему грубой и тонкой очистки ионизированный, сорока пятипроцентной влажности. Лэнгдон прошел через ряд на удивление узких рамок металлоискателей, обратив внимание на большое количество вооруженных охранников, и оказался у еще одного стола регистрации. Молодая женщина протянула ему наушники. Аудиогид. Лэнгдон с улыбкой отказался, но женщина остановила его и перешла на английский. И простите, сэр, но хозяин вечера, мистер Эдмонд Кирш, распорядился, чтобы все были в наушниках. Это предусмотрено программой. Хорошо, я возьму. Лэнгдон потянулся было к наушникам на столе, но женщина вежливо отвела его руку, нашла его имя в длинном списке гостей и выдала наушники с соответствующим номером. Аудиотуры у нас сегодня индивидуальные. У каждого свой аудиогид. Как такое возможно? Лангдон огляделся. Здесь же сотни гостей. Потом с удивлением посмотрел на наушники. Изящная металлическая полупетля с миниатюрными подушечками на концах. Заметив его замешательство, женщина поспешила прийти на помощь. Это новая модель, сказала она, пристраивая гарнитуру. Они вставляются не в уши, просто прижимаются к лицу. Она приладила гарнитуру: полы петли обхватила шею сзади, а подушечки прижались к скулам. Но как же я буду? Аудиокостная технология. Звуковые вибрации передаются непосредственно на челюсть и оттуда прямо на слуховую улитку, минуя мембрану. Я пробовала. Забавное ощущение. Голос звучит, как будто у тебя в голове, и при этом уши свободные. Можно слышать людей вокруг. Страумно. А разработка мистера Кирша десятилетней давности выпускается сегодня многими производителями. Надеюсь, Людвиг Ван Бетховен получает свой процент, подумал Лэнгдон. Известно, что костную звукопроводимость великий композитор использовал еще в XIX веке. Потерявший слух гений обнаружил, что если один конец металлического прута прикрепить к фортепиано, а другой зажать в зубах... То звуковые колебания передаются через челюсти, и он слышит то, что играет. Надеюсь, вам понравится. До презентации еще час. Можете осмотреть экспозицию. Аудиогид предупредит вас, когда надо будет идти наверх на мероприятие в зал. Спасибо. А куда нажимать? О, никуда, улыбнулась молодая женщина. Гарнитура сама активируется, аудиоутор включится, как только вы начнете движение. Ах да, конечно, кивнул Лэнгдон с улыбкой и двинулся через атриум, по которому неспешно прохаживались гости. Все ждали лифтов, у каждого был свой аудиогид. Не успел он дойти до середины атриума, как в голове прозвучал мужской голос: "Добрый вечер и добро пожаловать в музей Гугенхайма в Бильбао". Лэнгдон вроде бы знал, что это наушники, но все равно невольно остановился и обернулся. Поразительный эффект, женщина была права. Казалось бы, что кто-то сидит у него в голове. Профессор Лэнгдон, мы с особой сердечностью приветствуем вас. Меня зовут Уинстон. Мне выпала честь быть вашим гидом. Интонации образованного светского человека. Слышен легкий британский акцент. Кого не записали? Может, Хью Гранта? Осмотривайте экспозицию в любой последовательности. Ободряющий предложил гид. Идите куда за благорасудиться, а я по мере сил постараюсь помочь лучше понять то, что вы увидите. Похоже, кроме аудиозаписи персональных данных на каждого посетителя особой аудиотехнологии к наушникам прилагается еще и система GPS, чтобы точно определять, где находится посетитель и какой экспонат надо представлять. Я понимаю, сэр, продолжал гид, вы необычный посетитель, вы профессор искусства знания. И вряд ли нуждаетесь в моих пояснениях. К тому же допускаю, что вы можете в корне не согласиться с некоторыми из моих трактовок. В голосе послышалась улыбка. Даже так. Кто же сочинил этот текст? Приятный голос и персональный подход – это, конечно, мило и трогательно, но Лэнгдон даже представить не мог, какой колоссальный объем работы надо было проделать, чтобы настроить гарнитуры на несколько сотен посетителей. Уинстон наконец умолк, словно утомившись от своей заранее записанной приветственной речи. Лэнгдон огляделся. На датриумом парил еще один огромный красный баннер. Эдмунд Кирш. Сегодня мыш огнем в будущее. Что же задумал Эдмунд? Лэнгдон посмотрел в сторону лифтов. Там оживленно беседовала группа гостей. Два знаменитых владельцев глобальных интернет-компаний, прославленный индийский актер. И еще какие-то хорошо одетые и, наверняка, тоже известные всем, но не ему вип-персоны. Не испытывая большого желания обсуждать социальные медиа и Болливуд, Лэнгдон двинулся в другую сторону, туда, где у дальней стены располагался очередной обрастший к современного искусства. Инсталляция, помещенная в темной нише, состояла из девяти узких конвейерных ленточек, которые выходили из прорезей в полу и бежали вверх. И исчезает в прорезях на потолке. Все это напоминало девять поставленных вертикально тренажеров беговая дорожка. На каждой ленточке светящиеся слова, которые узкой полоской двигались снизу вверх. Я молюсь вслух, я чувствую твой запах на моей коже, я произношу твое имя. Лангдон подошел ближе и понял: лента на самом деле неподвижны. Иллюзию движения создают слои светодиодов на них. Огоньки последовательно загорались, формируя слова, и получалась бегущая строка от пола до потолка. Я громко плачу. Там была кровь. Никто не сказал мне. Лэнгдон обошел бегущие строки со всех сторон, внимательно изучая конструкцию. Интересная вещь. Неожиданно ожил аудиогид. Называется «Инсталляция для Бильбао». Автор — художница-концептуалистка Дженни Хольцер. Девять светодиодных панелей, каждая высотой около двенадцати метров. По ним бегут слова на баскском, испанском и английском. Речь идет об ужасах СПИДа и страданиях людей, от которых все отвернулись. Ничего не скажешь, что это завораживало и даже волновало. — Возможно, вы уже знакомы с работами Дженни и Хольцер? Лэнгдон, как завораженный, смотрел на бегущие вверх слова. — Я хороню мою голову, я хороню твою голову, я хороню тебя. Мистер Лэнгдон, настойчиво повторял гид. Мистер Лэнгдон, вы слышите меня? Ваша гарнитура в порядке? Лэнгдон наконец отвлекся от своих мыслей. Простите что? Алло, кто говорит? Кто говорит? удивленно спросил голос. Я думал, мы уже познакомились. Просто хотел проверить, слышите ли вы меня. Простите, извините, про бормотал Лэнгдон, вышел из ниши в атриум и невольно стал оглядываться по сторонам. Я думал, это просто запись. Я не знал, что все время со мной говорил живой человек. Он представил огромное помещение, где сидят три с лишним сотни экскурсоводов в наушниках и с музейными каталогами в руках. Ничего страшного, сэр. Я ваш персональный гид. В вашей гарнитуре есть микрофон. Программа предусматривает интерактивный режим. Мы можем беседовать об искусстве. Лэнгдон заметил, что другие гости тоже говорят, как будто сами с собой. Даже пары ходили, словно в росе, и обмениваясь смущенными взглядами, больше общались с персональными гидами, чем друг с другом. И у каждого гостя персональный гид. Да, сэр? Сегодня у нас триста восемнадцать индивидуальных экскурсий. Невероятно. Эдмонд Кирш – большой поклонник искусства и технологий. Эту систему он создал специально для музеев, чтобы упразднить групповые экскурсии, которых терпеть не может. У каждого свой персональный гид. Каждый может осматривать выставку в своем ритме, задавать вопросы, которые постеснялся бы задать прилюдно. Индивидуальный подход и эффект личного общения. Я не хочу показаться старомодным, но почему просто не приставить каждому экскурсовода? Это не очень рационально, ответил гид. С персональными экскурсоводами количество людей в залах удваивается, соответственно вдвое уменьшается число потенциальных посетителей. И потом представьте эту кафофонию, когда все экскурсоводы заговорят разом. Согласитесь, не очень комфортно. Главная идея создать обстановку максимально благоприятную для дискуссии. Как любит повторять мистер Кирш, одно из предназначений искусства — поощрять диалог. Полностью согласен, сказал Лэнгдон. Именно поэтому люди часто назначают свидания или встречаются с друзьями в музее. А ваши наушники способствуют разобщению. Если вы пришли в музей с друзьями, можете заказать одного гида на всех и устроить обсуждение. Это очень продвинутое программное обеспечение. Похоже, у вас на все есть ответ. Ну, это же моя работа. Гид смущенно рассмеялся и резко сменил тему. А теперь, профессор, давайте пройдем через атриум к окну, посмотрим на самую большую картину в нашей коллекции. Проходя через атриум, Лэнгдон обратил внимание на симпатичную пару, на вид около тридцати, на обоих белые бейсболки со странной эмблемой, отчасти напоминающей корпоративный логотип. Лэнгдону был хорошо известен этот знак, но он никогда не видел его на бейсболках. В последние годы эта стилизованная буква «А» стала универсальным символом одного из самых быстро растущих сообществ в мире – атеистов. И они с каждым днем все более открыто и настойчиво говорили об общественной опасности религиозных верований. У атеистов появились корпоративные бейсболки? Лангдон осмотрелся. Вокруг него компьютерные таланты, люди отлично знакомые с новейшими технологиями, все с аналитическим складом ума и, скорее всего, они также агрессивно антирелигиозны, как и Эдмунд. Ничего не скажешь, подходящая компания для специалиста по религиозной символике.